Глава вторая. Селена Громова. Посмотрев в спину деду, что по годам годился мне в правнуке, я в задумчивости пошла к выходу из дома. Необходимо было переговориться с Афанасием, моим заместителем, которому вскоре вновь предстояло занять должность главы службы безопасности рода. В свое время он безропотно уступил мне ее, признав превосходство моих знаний и умений но теперь ему вновь предстояло встать у руля службы безопасности, чему он был не сильно-то и рад. Но я думаю, в дальнейшем, когда Гриша Громов освоится, эта должность перейдет к нему. Работа в тайном сыске как раз научит его всему, что необходимо. Разговор с ним еще больше задачил меня, абсолютно ничего не прояснив. То, что вернулись именно родители мужа, сомнений у меня не вызывало, тем более Афанасий знал их раньше. А вот реакция Николая Владимировича на такое, казалось бы, радостное событие, несколько задачила. Как бы там ни было, он — родной сын. Нужно радоваться, что и он, и его супруга живы, а тут так категорично — мертв и все. Надо будет с ними непременно пообщаться. Все, что может пойти на пользу роду или нанести ему вред, я должна знать. Хотя реакцию Влада на их возвращение даже я предсказать не могу. Может и обнять, а может и послать. И хорошо, если со всеми конечностями. Поэтому, взяв телефон, я сделал один звонок нужному человеку. Теперь надо немного подождать, и вся информация о тех людях будет у меня на столе. А пока надо решать текущие вопросы. Коих скопилось немало за время моего отсутствия. Девчонкам проще. Собрали вещи, перецеловали родных и, как говорит Влад, усвистели в академию. А с меня моих обязанностей пока никто не снимал. Да и вообще все как-то подозрительно затихло с уходом Влада. Семь месяцев прошло как от него ни слуху, ни духу. Но, главное, сейчас я отчетливо ощущаю, что он жив, а вот где находится, понять не могу. Такое чувство, что он как бы везде сразу, но в то же время и будто нигде. Иногда мне даже чудится, что я ловлю на себе его взгляд, но, вы это мне только кажется. В Академии нас приняли более чем хорошо. Гонтус сразу отвел нас в южное крыло преподавательского корпуса, которое, хоть и было совмещено с основным зданием, все же стояло как бы на особицу. Именно там жили учителя, занимая роскошные комнаты. Громовым, как основателем академии, было отдано целое крыло, доступ куда был закрыт для всех остальных. Десять отдельных комнат, каждая из которых имела выход в сад огороженной высоким забором и защищенной боевыми артефактами, не хуже, чем императорской сокровищница. Планировка немного напоминала старый двор коттеджа. Тут был и открытый бассейн, и большая беседка, и множество деревьев, а также небольшая тренировочная площадка. Мы сразу разобрали комнаты, а после пошли знакомиться с учениками, которых тут почему-то называли курсантами. Гонтус всем нам выдал по серебряному значку преподавателей, хотя девушки, в отличие от меня, еще и учиться тут будут. К слову, я тоже совершенно не против узнать что-то новое для себя. Эфир этого мира был для нас своим, благодаря Владу, что влил ее в наш источник, поэтому мы могли свободно путешествовать по нему. Жаль, что пока было не до этого. Кузя, домовой, которого муж отправил в академию, развил бурную деятельность, из-за которой ее стены лихорадочно сотрясались несколько дней. Своры, а иначе это количество домовых, что он притащил с собой, назвать было нельзя, сразу приступило к делу. Они мгновенно расселились по всей территории Академии, и началась битва, которую простые люди, если и не видели, то очень хорошо ощущали. Как мне потом рассказывал Домовой, оказалось, что к магической силе Академии присосалось очень много голодных духов. Он и сам не ожидал такого количества. В обычных мирах подобного практически не случалось, но здесь все пронизано эфиром и эти магические пиявки развились очень сильно, питаясь им. Сама же Академия с ее магическим фоном для них как кусок мяса для голодного. Вот духи проникли сюда, тем более, что защиты от них до сих пор никакой не было. Но дымовые мириться с таким вопиющим нарушением правил не собирались, и рьяно принялись наводить порядок на вверенной им территории. Тем более приказ, данный Владом, был однозначным — вывести всех паразитов а тех, что могли приносить пользу, поставить на учет и запретить им отныне шастать, где вздумается. С Кикиморой было смешно до слез. Попробовав местную пищу, та скривила лицо и сказала, что такое ее хозяин и благодетель, пока она жива, есть не будет. Дело едва не дошло до драки между ней и поварами. Пришлось вмешаться самому Гонтусу, который прекрасно знал, что та протеже Влада. В общем, был устроен кулинарный баттл, которым по всеобщему голосованию, естественно, победила и Кимора, принявшая уже привычный нам вид добродушной старушки, отзывающейся только на обращение баба Лена. Шеф-повар Академии, воспринявший сперва и Кимору как наглую выскочку, незаслуженно пользующийся благоволением начальства, кардинально поменял мнение, попробовав приготовленные ей блюда. Разразившись хвалебной тирадой, Он прилюдно, смиренно признал свой проигрыш и попросился в ученики к бабе Лени. Таким образом, назревавший конфликт был улажен, и с той поры кормить в Академии стали не в пример лучше и разнообразней. Да, для людей из мира Влада было, конечно, странно и необычно находиться бок о бок со столькими нелюдьми, но это быстро проходило. Хотя девчонки, например, освоились практически сразу, а Хидеки даже успела подсапаться с каким-то троллем, который грубо пихнул ее в столовой. Гордая японская принцесса такого терпеть не смогла и высказала все, что думает об толстых увольнях, не видящих дальше своего живота. Тролль на это жутко обиделся и сразу полез в драку, усиленно размахивая огромными кулаками. Преподаватели еле успели вмешаться. После последовал стандартный вызов на дуэль. При этом Зеленый громко всем рассказывал, что сделает с этой безволосой мартышкой. Ее бахвальство окончательно взбесило обычно спокойную японку, которая в жизни всегда отличалась мирным нравом и аристократической гордостью. Для нее, кстати, вообще тема обезьян почему-то очень личная. Даже Влад опасается ее так называть после одного случая, а тут какой-то тролль. На этот бой собралось поглазеть полакадемии, включая почти всех преподавателей и самого ректора. Хидеки, решив, что раз эта зеленая лягушка возвала ее макакой, значит и получать будет именно от нее. Под удивленный гул, доносящийся с трибун, Она призвала дух снежной обезьяны и создала из камня посох, тут же кинувшись в атаку. Бедный тролль даже охнуть не успел, как оказался погребен под градом ударов, которыми щедрая японка его награждала, не особо следя, куда бьет, при этом забавно ругаясь на своем языке. Причем к эфиру камня примешивалась еще и огненная магия, в результате чего каждый удар сопровождался вспышками огня, что смотрелось очень красиво и было очень больно, судя по звукам, которые издавал ее противник. Щиты с бедного тролля слетели буквально за считанные секунды, что не помешало ему контратаковать водной плетью. Да вот только все было впустую. Попасть по Юркой Хидеке, скачущей по арене, будто мячик, у него так ни разу не получилось, а создать что-то масштабное просто не было времени. Наигравшись с ним, под одобрительный рев трибун, она последним метким ударом по морде отправила несчастного в глубокий нокаут. В общем, наваляла наша японка ему так, что зеленого тащили с арены на носилках при этом придерживая разъяренную девушку, желавшую продолжать бой. Еще и Мирами так пристально всматривалась в тролля, будто пытаясь запомнить. Ну да, зная ее, вполне могу предположить, что еще одно неосторожное слово с его стороны, и он имеет все шансы не проснуться утром. Нидзе, они такие, сначала режут, а потом спрашивают, как дела. Хотя за ней я никогда особой кровожадности не замечала. Правда, только в том случае, если это не касалось семьи. А вот что меня очень сильно удивило, так это появление Марины и виктории Эти странные девушки не нашли ничего лучше, как вломиться к нам, невзирая на запреты на посещение крыла Огромовых, и заявить, что они вновь хотят вернуться, и что Влад сказал, что если они нас смогут победить, то он их примет. Как они вообще прошли на нашу территорию, я узнала позже, когда сделала втык Кузи. Тот оправдался, что почувствовал на них остатки печати Влада, поэтому пропустил но клялся, что впредь такой ошибки не совершит. Ну, да не суть. В общем, их слова вполне закономерно вызвали сильнейший приступ хохота у девчонок, которому к своему студу присоединилась и я. Действительно, смотреть на слабеньких магистров, заносчиво бросающих вызов высшим магам, было смешно. Вика, превратившись в росомаху буквально за считанное мгновение, филигранно порезал их одежду на лоскуты, не затронув тела. Жалкие остатки явно тщательно подобранных нарядов что должны были показать их в наиболее выгодном свете, даже не успели упасть на пол, как она вернулась за стол и спокойно продолжила копаться в планшете, садя гранатовый сок. Стоя перед нами голышом Виктория и Марина только сейчас, похоже, осознали всю глубину пропасти между нами. Это и есть тот дух зверя, о котором говорил Влад. Ничуть не смущаясь на Виктория смотрела на Вику горящими глазами. — И у вас у всех такой есть? — У всех, — подтвердил Ольга, — но не такой. У каждого он свой, все воплощения разные. И сложно было его получить. Это уже опомнилась Марина. Достав из пространственного кольца новую одежду, она спешно одевалась, не сводя с нас огромный глаз. Те ужасы, что рассказывал Влад про испытания, казались правдой. Как-то вы не выглядите сильно потрепанными. Все было даже еще страшнее, пожала плечами Ольга. Но, как видишь, оно того стоило. Создав мелкие шары из огня, воды и камня, Она принялась и меловко жонглировать, явно рисуясь перед неудачницами. Таковыми их считала не только она. Это ясно читалось на лицах всех девчонок. Что ж, я не собиралась вмешиваться в эту демонстрацию силы, ведь капелька тщеславия и пафоса никогда не повредит. Особенно если вспомнить, как нам всем достались наши способности, сколько нервов и крови было потрачено для их обретения. «Значит, теперь вы высшие!» С нескрываемой завистью выдохнула Виктория, и устало опустилась на стул. Прав был Влад, говоря, что мы слабачки, и даже рядом с вами не стоим по силе. Я так понимаю, что вызывать вас на бой смысла никакого нет. И что нам теперь делать? С этим вопросом она почему-то обратилась ко мне. Под ее жалобным взглядом я медленно пожала плечами и чуть нахмурилась. А ничего, вы ведь уже все сделали. Так что живите своей жизнью. Только я не могу понять, зачем вы пришли в эту академию тот будут готовить воинов-учителей для битвы с пожирателями. По окончанию учебы они уйдут в свои миры, чтобы там тренировать последователей. Но вы же против войны и проливания крови? Или что-то изменилось?» «Мы многое переосмыслили за это время», — ответила Марина. «Да, мы совершили ошибку, покинув вас, и уже много раз пожалели об этом. вы как я понимаю, уже поздно что-то менять. А война? К ней мы будем готовы, когда придет время». Как я поняла, отсидеться в стороне ни у кого не получится, а значит, надо иметь силы, чтобы сразу не подохнуть. Пошли, виктория мы облажались, теперь будем думать, что делать дальше. Еще раз оглядев сидящих девушек и, не найдя в их взглядах сочувствия, обе вышли, тихо закрыв за собой дверь. — И что вы думаете насчет них? — спросила Ника с легкой жалостью, глядя вслед. — А что тут думать? Они струсились, сбежали Зачем нам нужны те, кому мы не можем доверить спину? — Эй, Елен! — усиленно ковыряясь в своих записях, чертила какие-то только ей понятные схемы. Жалко их, но тут ты права. Да, и Влад очень категоричен с предателями. Вы же поняли, что он специально их к нам направил, чтобы самому не возиться. Вечно он скидывает свои проблемы на наши хрупкие плечи, которым, кстати, не помешал бы хороший массаж. Да, вот еще Вика, Ника, что у вас там в группе за конфликт с эльфами? И чем вам так не нравятся демоны? Они мне уже все уши прожужжали, что, когда вы на них смотрите, они явно чувствуют в вас жажду убийства. — За своих будешь заступаться? — прищурилась Вика, отрываясь от планшета. — С каких это пор они мне стали своими, а вы чужими? — мгновенно вскипела я. — Ох, прости! — смутилась Вика, лепнула, не подумав. — Да там ничего особенного. Один хренуэль начал к Нике клеиться, ну и получил в нос. А потом, размазывая сопли, кричал что он какая-то там шишка у себя в королевстве, и что нас посадят на кол за оскорбление его достоинства. Как его вообще допустили в Академию с таким характером? Надо будет переговорить с Гонтусом на эту тему. Случайных людей тут быть не должно. Лено Эль из дома хрустальной травы Мира Эрэния. Кивнула я, уже успев ознакомиться со всеми личными делами эльфов, что присутствовали в Академии. Сильный маг Земли, уровень магистр, почти архимаг можно сказать, гений среди подобных ему. Остальные стихии у него открыты, но находятся в зачаточном состоянии. Прошел отбор на общих основаниях, обойдя множество достойных кандидатов. И что же он хотел от тебя? И эльфы, в принципе, слабо привлекают человеческие девушки, не сочти за грубость. По их мнению, они грубые и лишены утонченности. — Не знаю. Нисколько не обидевшись, пожал плечами Ника. Схватил меня за руку, что-то начал опотать о том, как мне повезло, что он обратил на меня свое внимание. Но я ткнула его носом в значок преподавателя и посоветовала запереться в туалете и сбросить напряжение там, с помощью рук. Он опять начал орать, что я должна немедленно склониться перед ним и просить прощения. Я дальше слушать не стала, а просто зарядил ему кулаком в нос. Он сразу расплакался, как девчонка, и стал угрожать всеми карами эльфийскими. Ну, я тогда с ноги еще добавила, чтоб, значит, он понял, что я девушка приличная. А этот дурак взял и язык себе прикусил, и от боли лужу сделал под собой, а на перемене уже нас подкоролила компания этого абассаныша. — И сколько их было? — с любопытством спросила я. Эта история уже облетела всю Академию и обросла такими подробностями, что отличить где правда, где ложь было сложно. — Да не помню уже. Я и сделать-то ничего не успела, — вмешалась Вика, — и всем надавала по мордам а потом мирами приставила к горлу этого дурачка нож, и что-то им прошипело такое, что остальные тоже едва лужу под собой не сделали. А после испарились. Весь их боевой настрой сломали чертовки. Но я его запомнила. Академия маленькая, еще пересечемся на боевке. Мстительно улыбнулась Ника. Ну, ладно, с этим разобрались. А с демонами-то что не так? Влад, насколько я помню, с их главным дружек. Ну, или что-то типа того. А вот не люблю я их. Резко вскинулась Вика, лицо которой сразу перекосилось от злобы. «Твари, только ждущий момента, чтобы забрать душу и тело», — уже тише добавила она. Ника молча обняла задрожавшую сестру, крепко прижав к себе. «У нас был не очень хороший опыт общения с демонами», — медленно проговорила Ольга. «Лад тогда едва ад не уничтожил. Не знаю уж, как они потом смогли договориться, но с тех пор у нас веры к ним нет, да и никогда не было». Пусть наш жених ведет с ними, какие хочет дела, но рядом с собой мы их не потерпим. Я неодобрительно покачала головой. Что же, я все поняла и приняла, хотя все это несколько сложнит нашу жизнь здесь. Ладно, а что там с Рыжиком? Черт, с этими мотаниями по мирам я все пропускаю, вылавливая лишь слухи. — Да развлекается она, — улыбнулась Ольга, вспомнив про озорную белку. — Ты же помнишь, как она себя вела, когда только появилась в академии? То не так, и это не эдак. Как тут вообще ее любимый хозяин может жить? А вот дальше она без приглашения пожаловала на собрание преподавателей и заявила, что они тут вообще ничего не смыслят в войне с нечистью, и что она их всех научит Влада любить. А пока часть учителей обалдела смотрели на говорящую белку, Велтер, но ну, ты должна помнить, гоблин, зеленый такой, с зубами-иглами, алхим еще преподает. Так вот он явно потек крыши и решил, что говорящий пищу он еще не пробовал но ну и кинулся на нее, раздявив пасть. Еле откачали потом этого дурака. Удар молнии в пах, как оказалось, весьма болезненен для всех существ, невзирая на расу. А рыжий громко, объявив себя фамилиаром Влада, громыхнула и сказала, что кидает вызов всем, кто не согласен принять ее в качестве преподавателя. Больше дураков среди них не нашлось, хотя им всем стало просто любопытно, что из этого получится. Особенно, когда Рыжик превратилась в девочку и поспешно удрала, Вовремя заметив появившийся нездоровый блеск в глазах у женской половины учителей, ага, желание ее потискать у них было очень сильным. На ее первый рог что проходил на полигоне, собралась огромная куча народа, что периодически раздражалась взрывами истерического смеха, глядя на то, как мелкая соплюха что-то грозно выговаривает огромному орку. А тот дрожит, боясь пошевелиться. Когда уж она успела до такой степени запугать своих курсантов, для меня до сих пор остается загадкой. В общем, эта хулиганка, имея за счет связи с Владом силу, подобную той, что обладает Буран, а также его знания, не нашла ничего лучше, как открыть портал в мир пожирателей и вытащить оттуда одного из них. А после быстро его захлопнуть, обрубая связь с остальными, чтобы те не могли отследить место, куда его утащили. «Вот вам пожиратель, вы должны его убить. А теории для глупцов!» После этого заявления Рыжик довольно уселась в сторонке, наблюдая за бескураженными курсантами. На взрывевшую в Академию тревогу, на мгновенно возникший силовой барьер и активацию защитных артефактов она не обратила никакого внимания. Прибывшая на место группу быстрого реагирования, состоящей из ангелов и демонов, была ею высокомерно проигнорирована, а сунувшиеся к барьеру стражники были немедленно выкинуты прочь, чтобы не мешали обучению группы. После этого она, подгоняя застывших курсантов слабыми ударами молнии по заднице, заставляла атаковать замершего пожирателя, попутно обзывая их «обгрызненными шишками» и «бесполезными котами». Ваське, наверное, страшно икалась в тот момент. В общем, когда в конец озверевшие от ударов тока курсанты смогли добить тварь, эта рыжая хитрюга, умудрилась слинять с арены, причем так, что этого никто не заметил. А после ее нашли в столовой, где она невозмутимо что-то грызла, делая какие-то записи в блокноте. Взбешенные ученики решили ее знатно побить, но у них ничего не вышло. Белка мгновенно выросла метр на три и пообещала всем засунуть шишки в задницы, если не успокоиться. Вот так она стала заместителем декана по боевой магии, отвечающей за практическую часть. «А теперь где она?» — спросила я, с трудом сдерживая смех. Очень уж ярко все описал Ольга. Представляю лица тех, кто впервые столкнулся с пожирателями и обнаружил, что стихийный эфир на этих тварей не шибко и действует. Ну да ничего, освоится привыкнут. Тут с ними возиться никто не будет. Знали, куда и зачем шли. Да и наглядно показать врага было очень даже хорошей идеей. Да скачет где-то. Она же на месте не любит сидеть. Или курсантов тиранит. Очень уж ей понравилось командовать. Хотя не исключено, что прячется от девушек Академии. Они ее почти затискали, когда поймали на перемене. Ладно. Что-то я сильно ударилась в воспоминания. Наверное, я просто уже соскучилась по девчонкам и Академии что уже стало для меня родным домом, хоть и провела я там совсем немного времени. Пора уже заняться текущими делами, точнее их передачей. Бегать между мирами, разрываясь между Академией и поместьем, я уже откровенно устала. Еще и риска меня плотно оккупировала, требуя взять ее с собой туда. Ей, видите ли, до смерти хочется посмотреть на ангелов. А чего на них смотреть? Напыщенные снобы, вечно с презрением, взирающие на всех окружающих. Правда, нас с девчонками... Они откровенно побаиваются и при нас нос задирать не вискуют. Кстати, я заметила, что их стало заметно больше. Шныряют по Академии, везде суют свой нос. Даже пара скандалов из-за этого случилась. Вот еще одна проблема на мою голову. Что у них там произошло, не признаются, но будто чего-то ожидают. Или кого-то. Треск разразившегося рядом с самой портала совпал со звуком сирены, раздавшимся по поместью. Боевой артефакт Люцифера, который тот вручил Владу, что не позволяло открывать порталы на территории Громовых, до этого висел никем невидимый, в небе, сейчас же проявился, тут же засияв злым красным светом. Даже на земле я почувствовала мощь плетений, что готовы были сорваться с него по моей команде. Охрана уже спешила к порталу на ходу, окутывая щитами, готовя боевые артефакты. Я же, замерев, ждала гостя, что столь нагло решил потревожить наш покой. «Все назад! Никому не приближаться!» — предостерегающе закричала я — увидев, кто к нам пожаловал. Меня окутал огненный щит, а в руках сами собой появились спаренные мечи. Вышедшая из портала, девушка обладала неземной красотой. Обтягивающий доспех из кожи, закрывающий верхнюю часть тела, абсолютно не скрывал ее стройные ноги, а и высокие сапоги. Лента с изумрудным камнем в центре придерживала роскошную гриву волос. Два клинка, похожие на мои, мирно покоились за ее спиной, Но то, что она могла их достать в долю секунды, я и не сомневалась. И все бы ничего, вот только за спиной незнакомки развернулись два огромных крыла, похожие на ангельские, за исключением того, что были они чернее ночи. «Милый, я дома, встречай же меня!»